Глава вторая. Черт возьми, это надо же было так испугаться. Чуть инфаркт не заработала. Прости, просто задумалась. Это от неожиданности». Извинилась перед ним за реакцию. Все-таки Марат из-за угла с криком «Бум!» не выпрыгивал. Я чуть от страха до потолка не подпрыгнула. Зря я перед Воронцовым оправдывалась. Если судить по ухмылке... Марат очень даже доволен тем, какой эффект вызвало его внезапное появление. «И он же меня вляпаться, попасть в такую семейку». «Ладно, Руслан, он в упыря превратился из за аварии, но Марат точно изначально уродился вампиром. Мы с ним наедине всего лишь секунды, а у меня уже ноги подкашиваются от резкого истощения сил». «Да, Марат, я домой, очень устала. — ответил я на первоначальный вопрос и продолжила движение к выходу. — Нам надо поговорить. Воронцов, преграждая мне путь, переместился в центр прохода, и чтобы я, видимо, вдоль стеночки не протиснулась и не ускользнула, уперся кулаками в бока. — Хорошо, говори, — выдохнула я, и, дабы не врезаться в мужскую грудь, притормозила. Воронцов с высоты своего роста посмотрел на меня, как на никчемного паразита Потом отвел взгляд в сторону, немного подумал и заявил. «Я не люблю делать что-либо в спешке. На следующей неделе заеду. Будь дома». «То есть, как будь дома? Что, все семь дней подряд?» «Не вопрос, хорошо. Только уточни конкретнее, когда тебя ждать. Неделя срок достаточно долгий. У меня ведь могут быть дела». «У тебя дела?» Изумленно усмехнулся Марат, словно услышал, что планы могут быть у грязи, прилипшие к его туфли. «Какие то позволю уточнить?» «Разные, Марат, разные!» Нездержанно выдала я, но сразу понизила тон. «Марат, у нас обоих сегодня выдался тяжелый день. Ты не в духе, это понятно. Но, прошу, не надо так со мной. Хочешь поговорить, пожалуйста, только назначи дату и время». «У тебя туго со слухом?» «Уже назначил. Следующие недели», — пророчил Воронцов и в тот же миг начал движение. «Если бы я не успела отступить в сторону, то Марат непокасательно задел бы меня плечом, а очень даже прилично толкнул. До свидания, Анастасия». «Чтоб ты провалился, упырь!» — тихо пробормотал я вслед удаляющемуся мужчине. «Недаром, — говорят, — утро вечера мудренее». После разговора с Маратом я место себе не находила. Слонялась из угла в угол. Все переживала, что ему от меня нужно. Но прошла ночь, я отдохнула. В голове прояснилось, и теперь предстоящая встреча с Воронцовым совсем не страшит. Уверена, плевать Марат хотел на меня с высокой башней. Единственное, что его интересует, чтобы у меня даже мысли не возникли на имущество мужа претендовать сверхоговоренного по брачному договору, так я и не претендую. Еще раз, Винничек, наверняка желает знать, когда я его дома освобожу. И тут мне есть, чем мужчину обрадовать. Прямо сейчас начну собирать чемоданы. Думаю, через 3-4 дня съеду. Первые сутки после похорон, то есть в понедельник, честно прождала Марата дома. Но он так и не приехал. На второй день отлучалась ненадолго, но воронцов опять не появился. Вероятность того, что он решит навестить меня в среду, была невелика, но я все равно уехала, потому что встреча с Виктором Олеговичем имела для моего будущего большое значение. Друг семьи и один из руководителей высшего звена фирмы Воронцовых обещал помочь мне, и не только советом открыть свое дело. Надеюсь, Иванов меня обрадует. И той суммы, что мне причитается, хватит на открытие ресторана. После разговора с Виктором Олеговичем домой возвращалась воодушевленная и окрыленная. От машины до крыльца не шла, а летела. Была бы уверена, что меня никто не услышит, сопела бы. Настаси, как хорошо, что ты вернулась!» Не успела я переступить порог дома, как наткнулась на обеспокоенную Нину Васильевну, которая, по всей видимости, уже давно поджидала меня возле двери. — Я тебе звонила, звонила, но ты трубку так и не взяла. — Простите, телефон был в беззвучном режиме, — повинилась я и в качестве извинения поцеловала женщину в щеку. — Для наших с вами любимых слоек с вишневым повидлом купила. Давайте пить чай. — Позже, позже, Настасья, — замотала главу женщина. — Скорее ступай в гостиную. Там Марат тебя дожидается. Сумку мне давай и иди. Нина Васильевна торопливо стянула с моего плеча сумочку и легонько, подталкивая меня в нужном направлении, запрочитала. — Как же ты, лапонько, забыла, что с Маратом встретиться договорилась. Он аж в лице переменился, когда узнал, что тебя дома нет. Я его и так отвлекала, и сяк. Ох, и злой же он. Марат всегда злой. Беззаботно подбегнула я женщине. Это его обычное состояние. Я о встрече с ним я не забывала. Сам не захотел дату и время уточнить. Нина Васильевна остановилась, положила руки мне на плечи и тревожно произнесла. «Настасья, ты мне как дочь. Послушай меня. Я дольше на этом свете жила, и Марата больше твоего знаю. Не вздумай перечить ему. Глядишь, и в доме этом останешься. А может, он тебе еще чем поможет?» «Блин, знаю, что расстрою Нину Васильевну, но признаваться когда-нибудь надо». Я в любом случае планирую переезжать. Этот дом не мой. Женщина побледнела и схватилась за сердце. А я-то как без тебя? У меня же кроме тебя никого нет. Нина Васильевна. Я приобняла женщину. Ну, не на северной же полюс я собралась. И вообще, если вы хотите, можете перебраться в городскую квартиру вместе со мной. Места нам точно хватит. Правда, я не смогу вам платить прежнюю зарплату, но... «Да какие деньги? Бог с тобой, Настасья! Не стану я плату с дочери брать!» «Марат!» — испуганно шепнула Нина Васильевна и резко от меня отстранилась. «Я же говорила, что Настасья скоро вернется!» Поворачиваю голову в сторону гостиной и демонстративно приветливо улыбаюсь. «Здравствуй! Рада тебя видеть, Марат!» «Поторопись!» — сквозь зубы рычит мужчина, поворачивается спиной и уходит. Закатываю глаза и иду вслед. «Где ты была?» — строго спрашивает Воронцов, как только мы остаемся наедине. Сажусь на диван, неспешно подкладываю под локоть подушку, чтобы было удобно, и лишь потом притворно вежливым голосом отвечаю. «Не твоего ума дела. Я не семиклассница, опоздавшая на биологию. Пропускаю этот пункт и переходи сразу к главному».